А в кресле с высокой спинкой сидит контрвильское привидение и морщись от боли потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретается лишь долгими и упорными упражнениями на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рога.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 Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте. «Боюсь, вы расхворались, — сказала она. — Я принесла вам микстуру доктора Добелла. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет». Дух метнул на нее ясный взгляд и приготовился обернуться черной собакой. Талант, который принес ему заслуженную славу, и воздействием коего домашний врач объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, достопочтенного Томаса Хортона. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфорисцировать. И в тот момент, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стот. Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали, но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже нынешние американцы почувствуют робость, узрев привидения в доспехах. Ну, хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над изящной и усладительной поэзией которого он просиживал часами, когда Кентервилли переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи.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 остановив, наконец, выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване, с рюшками у ворота и на рукавах, и заржавленным кинжалем. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили к ходуну. Впрочем, Подобная погода была как раз по нему. План его был таков. Первым делом он тихонько проберется в комнату юного Вашингтона Отиса и постоит у него в ногах, бормоча себе что-то под нос. А потом он под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно он взял в обычай стирать знаменитое кентервильское кровавое пятно образцовым пинкертоновским очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, он проследует затем в супужескую опочевальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Одис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Вирджинии Он пока ничего определенного не придумал Она ни разу его не обидела И была красивой и доброй девочкой Здесь можно обойтись Несколькими глухими стонами из шкафа А если она не проснется Он подергает дрожащими скрюченными пальцами Ее одеяло А вот Он проучит как следует. Первонаперво он усядется им на грудь. Чтобы они заметались от привидевшихся кошмаров. Кошмар, кошмар, кошмар, кошмар, кошмар, кошмар. А потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе холодного поселеневшего трупа. И будет Пока они не омертвеют от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется расхаживать по комнате, вращая одним глазом, Полагается в роли безгласового днила или скелета самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого безумного Мартина или сокрытой тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.